Глава восьмая О, богини! Я уже не помнила, когда я так спала. Не звучал гонг, не слышался топот собирающихся на занятия девушек, не хлопали двери и не голосила на все общежитие леди Маргарет. Все отсыпались после бала. Когда я открыла глаза, солнце стояло в зените, а в общежитии стояла тишина. Я сладко потянулась и зевнула. Сестры еще спали. Мифик дрых, сидя на спинке моей кровати. Но едва я пошевелилась, как он приоткрыл один глаз и тихо произнес «Хек! Хех!» «Доброе утро!» — шепотом, чтобы не разбудить сестриц, ответила я. Мифик расправил крылья, разминаясь. «Я вас слышу!» — сказала Найли, растягивая слова и не открывая глаза. «Геката, ты чего шуршишь с утра пораньше?» Как! удивленно выдал Мифик, и покосился на окно. «Цик-цик-цик-цик!» «Мог бы и промолчать!» раздраженно отозвалась Лейла. «Если вы все проснулись, то я еще нет уфу фу прокликотал Геката. «И тебе доброе утро!» зевнула Лейла и открыла глаза. Села. Сощурилась. И вдруг, схватив подушку, запустила в мифика. «Злые дни! Совести у вас нет! Ночью спать не даете! Днем спать не даете!» Геката резво ускользнул от летящего в него снаряда, и подушка приземлилась на мою голову. Мифик разразился насмешливым клёкотом со шкафа. «Фу-фу-фух!» Возмахнул крыльями и начал с громким шумом носиться по комнате. На лету подхватил с меня подушку и швырнул в Лейлу. Тау вернулась, и подушка шмякнулась о стену. Я вскочила, подхватила свою подушку и запустила в сестру. Но попала в пролетающего мимо неё Геката — который кувырком приземлился на Найли вместе с летающим объектом. «Ошалели!» — взвизгнула сестра. Подняла, поставила мифика на ноги, после чего подушка полетела в меня. Следующие полчаса в нашей комнате летали подушки, одеяла и гиката. а потом мы, уже проснувшиеся, раскрасневшиеся, сидели на полу, смеясь и отмахивались от перьев и поднятой пыли. «Так что там с твоим Нейтом?» Просмеявшись, поинтересовалась Найли. Я вытащила из ее растрёпанных волос перо и дунула на него, отпуская. «Фух!» — сказал Геката, поймал перо и воткнул в свое крыло. После чего возмущенно на всех посмотрел. Он был растрёпанный и похожий на взъерошенного воробья. Мы снова рассмеялись. Лейла поднялась, прошла и открыла балконную дверь. «Ну и бардак мы здесь устроили! Убраться нужно!» «Только не сегодня!» — протянула Найли. «По крайней мере, не сейчас. У меня совсем нет настроения вычищать комнату». Лейла раскинула руки, стоя в проеме балконной двери. «И то верно. Вы посмотрите, какая на улице чудесная погода! Девочки, а давайте устроим пикник на природе!» «Точно! Спустимся к речке, там чудесное место!» Она направилась к купальне, подхватив по пути полотенца. «Давайте, собираемся!» поедим у воды, Айя нам расскажет, что с ней произошло, а потом там же и позанимаемся. А мы расскажем, как интересно прошел бал у Лейлы, загадочно подмигнула мне Найли. Нечего там рассказывать, уже из купальни выкрикнула Лейла. Поверь, Ая есть, рассмеялась Найли и встала. Я поднялась следом. Из комнаты мы вышли минут через двадцать. Захватили с собой пледы, учебники и тетради. Заглянули в столовую, где попросили корзинку и бутербродов. Добрая кухарка добавила нам еще сыра, фруктов, булочек и бутылку с компотом. Со всем этим добром мы пошли к речушке. Вместе с нами направился Гиката, пролетая вперед и распугивая крыльями идущих по аллее адептов. Как оказалось, не только мы захотели отдохнуть на природе. На берегу расположились и другие любители завтраков у воды. Было несколько парочек. И одна большая компания ребят, которые что-то обсуждали и смеялись. Судя по виду, старшекурсники института. Мы прошли чуть подальше, чтобы никому не мешать, и расположились под сенью желтеющей ивы. Разложили плед и устроились. Геката уселся на толстую ветку и сверху взирал на нас. Бутерброды у воды казались вкуснее. Компот просто упоительный. «Ну, рассказывай!» Обратилась ко мне Найли, цепляя кусочек сыра и отправляя его следом за куском бутерброда в рот. «А что рассказывать?» — запивая компотом булочку, проговорила я. Нейт весь вечер за мной ухаживал, и это не укрылось от взора короля эльмонталейна Он вызвал ректора, а тот уже пригласил меня к себе и просветил о том, что его величество задался феерической мыслью поженить племянника на тени. Вроде как выгодная партия. «Я с ним совершенно согласна». Кивнула Лейла, откусывая от яблока. «Партия отличная!» Найли качнула плечиками. «Выбор должен быть по сердцу!» Лейла скривила губы. «Ага, это ты так думаешь, пока тебе пару эмоциональных иголок в сердце не вогнали, а потом сразу мозги включаются? Разве ты это не прочувствовала со стеном? Найли нахмурилась, но тут же нашлась, что ответить. «То-то, я думаю, чего ты между тремя мечешься, а ты мозгами выбираешь!» Лейла хмыкнула. «И это правильно, поверь мне. Анейт королевской крови. Не будем об этом забывать. Наша Аяна будет жить и в ус себе не дуть. Он, правда, очень хорошая партия». «Что ты заладила? Партия хорошая!» Поморщилась Найли. «Может, он нашей Аяне ни в хвост, ни в гриву не встал?» И обе сестрички посмотрели на меня. Я вздохнула. «Не знаю», — ответила почти честно. Про себя-то я уже все решила и понимала, как поступлю. Но если и правда включить мозги, то Нейт, и верно, отличный выбор. Вот только мои девочки не совсем понимают ситуацию. Да и не смогу я быть с ним. Это все потому, что мы хотели бы видеть рядом совсем другого мужчину, подсказала мне драконица. Тени всегда выбирают только тех, кто по сердцу. Я не стану наступать себе на горло. Мы не станем. Это нам не по нутру, не наше. Мы начнем злиться, раздражаться. И не весь что сделаем с Нейтом в пылу гнева, когда он нас окончательно достанет. Мы не станем так рисковать. Мы обещали лорду Реймонду. Мы обещали мраку. При воспоминании о герцоге в груди потеплело. Нет, я точно не смогу быть женой Нейта. Брак драконов — это не на год, два — это на столетие. Я и верно не выдержу. И вот тогда точно случится непоправимое. Тень не умеет переступать через себя. А что такое ее гнев, я уже знаю. Но, конечно, ничего из этого я не сказала вслух. Я лишь повторила то, что говорил мне ректор. В ближайшее время нас с Снейтом и родителями приглашают в замок короля. Я так понимаю, он хочет поговорить с обеими сторонами и настоять на скорейшей помолвке. «Уф!» подал голос Геката, спускаясь с ветки на плед и цепляя клювом виноградинку. Сестрицы переглянулись. «Родители будут в шоке!» — протянула Лейла. «Мама так точно!» — задумчиво добавила Найли. «А она до последнего не верила, что тебя можно выдать замуж, а тут почти принц нарисовался. Мама будет рада таким перспективам для тебя. И об этих перспективах тебе тоже следовало бы подумать, прежде чем давать ответ», — покачала головой Лейла. Может, стоит согласиться, Ая. Лучшего шанса для тебя не будет. Мне кажется, что Аяна не хочет быть его женой, произнесла Найли, внимательно смотря на меня. Я, может, ошибаюсь, но у нее лицо совсем не радостное от такой перспективы. Уф-уф-уф! согласился с ней мифик и, выворачивая голову, заглянул в мое лицо. Я вздохнула и сделала глоток из бутылки с компотом. Тот был кисло сладким, ягодным, освежающим. Не хочу! призналась я сёстрам. Но я думаю и о вас. Брак с Нейтом — это прекрасные перспективы не только для меня, но и для всей семьи. «Ты его не любишь», — хмуро проговорила Найли. «И не надо ради нас становиться несчастной. Ты слишком привыкла за всех нас отвечать и держать ответственность. Но ты забываешь, что родители свою жизнь уже построили, и они счастливы друг с другом. Мы с Лейлой тоже не маленькие и можем сами что-то решать. Не мы, не родители не будем рады, если ты будешь несчастный, только потому, что хочешь устроить наши судьбы. И да, может, ты забыла, но за мной и Лейлой ухаживают братья Нейта. И уж если нашей семье суждено породниться с королевской семьей, ты хоть одна из нас да выскочит замуж за кого-то из этой семейки. Но поверь, это будет по любви. Хотя... Она покосилась на Лейлу. Та закатила глаза. «О, да! Я самая расчетливая и меркантильная среди вас, и...» «Нет, девочки, Найли права». «Однако, я выйду замуж, может, и не по любви, но за того, от кого увижу ее. Настоящую. За того, для кого стану той самой единственной, и буду всегда в этом уверена. Мужчину, с которым мне будет интересно, хорошо и надежно». А уж будет ли им королевский отпуск или боевик? Она улыбнулась. Это мы посмотрим. А лекаря, ты уже скинула со счетов? Приподняла бровь Найли. Мне кажется, он довольно перспективный. Какого лекаря? Удивилась я. Брата звонны. Подмигнула мне Найли. У Лейлы три ухажора было на балу. О чем я ей хотела рассказать? Рай, так Трейс и теперь еще Тим. Он даже на свидание ее пригласил. «Пригласили все трое», — подсказала Лейла. «Но я всем отказала. Мне нужно подумать о будущем. Буду честной. Мне нравится внимание всех троих. Каждый по-своему интересный. Но они очень отвлекают меня от учебы. А я хочу закончить академию и стать независимой. И уже тогда, более уверенная в себе, я смогу сделать правильный выбор». «А вот в этом я с тобой согласна», — кивнула Найли и растянулась на пледе. Мы уже позавтракали и убрали остатки в корзинку. Только мифик доклевывал виноград. Найли зевнула, теплое солнышко морило на сон и продолжила. Независимость женщины позволяет ей более трезво смотреть на мужчин. Здесь уже действительно можно выбирать, кто для тебя лучше. Но на это нужно время, а как я понимаю, наши аяне его не дают. «Именно так», — подтвердила я. «Король торопится». «Он хочет укрепить свои позиции», — уверенно заявила Лейла. Мне Трейс по секрету рассказал, что в Амшавир стягиваются люди и не люди со всех концов страны. Те, кто считают, что тени были несправедливо уничтожены. Появилось даже некое тайное сообщество тени. В нем тебя подняли до ранга невинно осужденных. Поговаривают, что это сообщество желает вернуть власть теням. Если исходить из этих слухов, то король хочет реабилитацию в глазах данного слоя населения и успокоение сообщества тени. Я в задумчивости легла рядом с Найли. «Ого, как! Да мы знаменитые!» — присвистнула тень. «Ничего хорошего», — подметила я. «Не хватало еще, чтобы из-за меня произошли какие-либо волнения в стране». «Только не стоит еще сейчас и об этом думать», — одернула меня за локоть Найли, так словно прочитала мои мысли. «Я по твоему виду вижу, что ты снова начала сомневаться. А я прекращай!» Ну, допустим, ты выходишь замуж за Нейта. Это дикое сообщество успокаивается и появляется новая тайная, которая считает, что тени зло и уж никак не имеют права быть приближены к трону. И что тогда делать? Разводиться? Уходить? Улетать? Забудь! Ты с ума так сойдешь, пытаясь подстроиться под всех!» Я повернула голову с удивлением, смотря на сестру. «Вот от кого-кого, ну от Найли я таких умных речей не ожидала!» Я, видимо, погрязла в своих мыслях и переживаниях настолько, что не заметила, как стремительно начали взрослеть мои сестрички и как сильно они изменились. А ведь прошло не так много времени. Очень трудного для нас времени. «Ну и прямого отказа король не примет», — подала задумчивый голос Лейла. «Тут нужно очень хорошо подумать, как мягко избежать этого брака. Замечательно было бы, если бы Нейт сам настоял на том, что тебе нужно доучиться без его влияния. А там академия, институт. Может, что-то изменится. Но о помолвке они все равно объявят, — тихо сказала я. Просто свадьбу отложат на время. Лейла улеглась рядом со мной. Мифик сел между нами, задрав голову. И теперь мы все устроились, смотря на слегка раскачивающиеся ветки ивы и раздумывая. — А я, — аккуратно подбирая слова, перебил затянувшуюся тишину Найли. «А ты можешь подчинить Нейта и заставить его отказаться делать помолвку сейчас?» Я на пару секунд забыла, как дышать, и отчетливо услышала собственный пульс в висках. «Допустим», — сказала напряженно. «Но на каком основании Нейт откажется объявлять сейчас о помолвке?» Найли усмехнулась. «Заставить Нейта в здравом уме и в чем признаться перед королем невозможно. Но если бы ты его подчинила, то...» Найли набрала воздуха и торопливо выдохнула. «Можно заставить его сказать, что он не может на данный момент этого сделать, так как уже связан святым обещанием с другой». Я села и медленно перевела взгляд на Найли. Рядом напряженно откашлялась Лейла. жестко подленько Найли, ты меня пугаешь. Совсем недавно ты о любви и сердечности говорила. И вдруг такой циничный подход к ситуации...» «И кого же мы припишем нашему Нейту? Ты не думаешь, что король обязательно поинтересуется этим?» «Думаю. Обязательно поинтересуется», — спокойно ответила Найли. У Нейта да до Аяны была интрижка при дворе. И хотя девушка не питала особых иллюзий, но маленько напакостить бывшему ухажеру не откажется. Тем более в вероятности таких перспектив. Сказать, что наша с Лейлой удивление стало сизаемым, ничего не сказать. «Даже драконицы навострили уши!» «А ты откуда это знаешь?» Осторожно спросила я. Найли зевнула. «Я часто общаюсь с Айлин, ее матушка Фрейлина Королевы, а те в курсе всех дворцовых интрижек. Сайлин? воскликнула Лейла. «С некроманткой? Что общего может быть у тебя с ней?» Найли повернулась к нам и чуть приподнялась, опираясь на локоть. «Девочки, вы последнее время слишком заняты собой и своими проблемами, А я учебой, Айлин, как и я, часто посещает библиотеку. Там и сблизились. Она хорошая девушка. Она странная, как и ее подруги, подметила я. Это не подруги, усмехнувшись, ответила Найли. Прямо день открытий, выдохнула Лейла. И кто же они? И почему они всегда вместе? Найли почесала кончик носа. Они? Это она. Чего? Переспросили мы с Лейлой хором. И даже мифик не понял этой фразы и заинтересованно выдал. «Уф!» «Айлин относится к очень редкому виду драконов», — ответила Найли. «Она многоликая. Все ее подруги — это ее же личины, способные абстрагироваться от физической плоти. Кстати, она рассказывала, что когда-то многоликие были приближенными драконами теней. И ее предкам пришлось очень постараться — убедить новое правительство в своей преданности, чтобы и их не уничтожили. Но так как на это пошли далеко не все, то многолекие стали почти исчезнувшим видом. Айлен считает нашу Аяну чем-то вроде признака нового витка истории, где тени обязательно возродятся. И она не откажет нам помочь и договориться с той самой девушкой. Теперь понятно, почему наша Аяна изначально вызвала интерес некромантки сказала Лейла. «Ладно, допустим, что Нейт скажет о его связи с другой. Король все равно не откажется от идеи его формального брака с тенью». Найли хитро подмигнула. «Зато значительно отсрочит их помолвку. Нейт начнет говорить, что нужно мирно уладить возможный конфликт, чтобы информация не вышла на поверхность в самом непристойном виде для королевской семьи. А это время, и не весь сколько его понадобится». «Дикий план!» — тихо проговорила я. «Важно другое!» — стала серьезной Найли. «Сможешь ли ты подчинить Нейта?» Я отвела взгляд. Сделала глубокий вдох, потом выдох и шепотом призналась. «Он уже подчинен!» Мы сидели у реки до позднего вечера, пока я рассказывала историю подчинения Нейта и все последствия этого. Выслушала негодование сестер и их обещание оторвать парню то самое, что отличает его от женщины». Мифик клацал клювом и грозно махал крыльями. «Мне пришлось долго успокаивать девочку Гиката, объясняя, что Нейт в подчинении не помнит произошедшего». «А давайте его заставим сделать нечто мерзкое и пакостное», злорадно заявила Найли. «Наконец вижу нашу привычно глупую сестру», язвительно подделал Лейла. «Ты понимаешь, что когда-нибудь подчинение нужно будет снять?» «Нейт тогда все мерзкое и пакостное припомнит. и припомнит». я Аяна его снова подчинит», — подмигнула мне Найли. И хотя мне не было смешно, я рассмеялась. «Это не так легко и просто, как ты думаешь. К тому же я обещала ректору Реймонду больше этого не делать». После того, как сестры успокоились, мы еще сидели и строили план действий. За книги с тетрадями мы так и не взялись. А как только солнце приблизилось к горизонту, начали собираться и направились в общежитие. По пути мы услышали, как где-то ухнула сова. Мифик, до того просто летевший впереди, оживился, начал крутить башкой. Лейла рассмеялась. Лети, Гулена, тебя зовут! И Геката, подбодрённой сестрой, унесся в деревья. Откуда тут же послышалось довольное радостное уханье? Непревзойденный романтик, протянула Найли. Скорее, любвеобильный сов, подсказала я. И мы свернули на центральную аллею здесь продолжали стоять стражи, хмуро следящие за проходящими. «Интересно, долго в институте будет осадное положение?» — поинтересовалась Лейла. «Пока не убедятся, что никто из адептов больше не пострадает», — ответила я. «Отравители так и не нашли», — напомнила Найли. «А это значит, что он где-то здесь. Может, просто затих на время, пока королевская стража в институте. Так что лучше пусть стоят. Нам спокойнее». Разговаривая, мы свернулись с аллеи и столкнулись с сорчихами. А вы уже сделали настойку по зельеварению? — поинтересовалась Пейга. Мы с сестрами переглянулись. — Настойка светлой энергии! — простонала Лейла. — Я совсем забыла, что зельеварение уже завтра. — Мы даже не начинали! — Можете пойти с нами! — подмигнула Сайга. — Мы в кабинете практики со Звонной, Шайрой и Хванной. Звона обещала показать, как правильно все делать. «Мы присоединимся!» — сразу же отозвалась я. «Сейчас только корзинку вернем и тоже придем!» Орчихи кивнули и свернули к практическому корпусу. А мы торопливо прошли к общежитию, где заглянули в столовую. Отдали корзинку и, прихватив учебники и тетради, направились к однокурсницам. В здании практик в кабинете зельеварения над чаном с кипящей водой уже собрались остальные девушки. «Только вас ждем!» — прикрикнула Шайра. Присоединяйтесь! «А где Элария?» — окинула взором всех собравшихся Лейла. Шайра отмахнулась. «Элария — эльф, ей такие настойки не впервой. А вот нам всем необходима помощь. Хорошо, что в группе есть хоть одна друидка». звона скромно потупила глаза, но тут же собралась и начала указывать. «Хван, набери учебник, ты будешь зачитывать, а я показывать. Пейга и Сайга будут работать с травами. Шайра, ты возьмешься за кристаллы. А вы, девочки, — обратилась к нам». «Следите за водой и добавляйте в нее ингредиенты». И процесс начался. Все травки и кристаллы Звона захватила с собой. Учиться делать настой на практике было куда легче и интереснее, чем пытаться понять написанное в учебниках. Звона с усердием показывала, как нужно стругать кристалл, чтобы попало лишь пыльца. Учила на настолочь в ступе травки и указывала, как их отмерять. Мы следили, как с каждым новым ингредиентом вода в чане меняла цветосостояние. То бурлила, то успокаивалась, затягиваясь тонкой пленкой, то становилась синей, а следом изменяла цвет на серебристый. Мы вслух вместе со Звонной просчитывали время для добавления новых компонентов. Наконец настойка была готова. Мы разлили ее по колбочкам, захваченным Шайрой. «Что бы мы без тебя делали, звона? искренне сказала Шайра, отправляя свою колбочку с настойкой в карман. Друидка лишь слегка улыбнулась. Из здания практик мы выходили уставшие, но довольные. «И все же я никак не пойму», — протянула Хванна. «Как так получается, что смешивая травы, которые, по сути, уже мертвы, ведь они высохшие, мы вытягиваем из них светлую энергию? Она же считается живой?» Друидка вздохнула и терпеливо начала объяснять. В любой структуре есть остатки жизни. Мы их называем искрой. В зависимости от того, насколько она яркая, определяется степень ее жизни. Такие травы, как неосферет, истрикор, сохраняют свою жизненную искру даже в сушеном виде. Это происходит из-за того, что данные растения в период роста и жизни поглощают темную энергетику вокруг, за счет которой питаются. Они ее перерабатывают и выпускают уже очищенную, светлую, В этих растениях происходит постоянный процесс переработки энергии. Поэтому сбор данных трав осуществляется в момент, когда они вот-вот выплеснут светлую энергетику. Травы срезают и экстренно, магически сушают. За счет чего энергия как бы запечатывается в них, отправляя эти травы в подготовленную смесь. В момент, когда мы добавляем немного активатора из кристалла ШИМ, происходит распечатывание после чего плюсуем туда устойчивости от кристалла Элрай и травы Хаверон. Они укрепляют, связывают энергию со смесью, чтобы она попросту с паром не улетучилась в воздух. «Жесть!» — выдала Пейга. «Вот зачем все это боевику? Мы же воительницы, а не лекари или травники. А ты представь, что из тебя все силы вытянули и в лесу бросили!» — подмигнула Шайра. «Там этих трав!» Только на них и будешь надеяться. Так что считаю, это необходимой наукой для боевика». «А где я в лесу кристаллы Шим возьму?» усмехнулась Сайга. «Их тоже легко сделать», сказала Звона. «Хотя по нашему курсу это проходит во втором семестре, но я могу показать. Те, которые мы использовали, это кристаллы самого простейшего порядка». «Только не сегодня», застонала Пейга. «Сегодня я уже устала, и в мою голову ничего не полезет». «Хорошо было бы, если составы всех этих простейших кристаллов были бы у нас перед глазами, как памятка. Раз! Быстро глянул и готово. А то сиди, вспоминай. У орков память и так не слишком развита». Звона передернула плечиками. «Памятки есть. Существует сборник создания простейших кристаллов друида Зонбора. Это небольшая брошюрка, созданная для травников и друидов. Уверена, она должна быть и в институте. Нужно спросить в библиотеке. Мы как раз рядом, можем зайти. Я бы тоже от такой не отказалась, — согласилась Шайра. Идем. Мы бы все не отказались, поэтому дружной толпой свернули к библиотеке. Библиотекарь Вея улыбнулась, когда мы ей сказали, зачем пришли. Есть такая, — направляясь к стеллажам, проговорила она. Их обычно травники доцелители спрашивают. Те, кто не смогли усвоить теорию на лекциях, Поэтому и у нас их совсем мало может брошюрок десять наберется она выглянула из-за стеллажа вам на всю группу нет выкрикнула ведьми шайра друидов и эльфов не считаем они и без книжек это знают шесть дайте шесть так шесть проворчала вея и через минуту вышла со стопкой небольших книжец такие маленькие изумилась хванна самое оно подхватила одну из рук библиотекаря Сайга. «Читать много не надо!» Вея рассмеялась. «Это точно. В них только самая нужная информация. Вы себе перепишите. Скоро у меня их лекари спрашивать начнут. Так что не задерживайте». Вернувшись в комнату, мы с девочками, не откладывая в долгий ящик, открыли брошюрки. Информации в них и правда было мало. Название простейших кристаллов, их составляющие, Краткое использование и создание. До полуночи мы успели сделать домашнее задание и переписать данные о кристаллах в тетради. Перед сном поговорили о плане с Нейтом, порассуждали о вероятностях того, как на этом может отреагировать король. И на этом заснули. Я так до конца и не поняла, что именно разбудило меня среди ночи. Странное, пугающее ощущение одиночества, внезапно сковавшее сердце, и сжавшее его так, словно я в преддверии чего-то, ужасного. Мне снился кошмар, будто я стою у края могилы. Смотрю, пытаясь разглядеть, кто в ней. Но вокруг темно. Могила черная и глубока. Я наклоняюсь и с трудом различаю огромное тело. Мне приходится наклоняться еще ниже, и тут край могилы осыпается, и я падаю прямо на это тело. Провожу по нему рукой. Дракон. Сердце начинает тревожно биться. Откуда-то из-за облаков выходит круглая луна, освещая ночь сумрачным светом и я уже вижу знакомые призрачные черты. «Тень! Тень!» Я пытаюсь закричать, но слов нет, лишь стон. Припадаю ухом к огромному телу. «Есть! Пульс есть! Едва слышимый, но он есть! Драконица еще жива!» Нужно позвать на помощь. И тут ощущаю, как сверху на меня начинает сыпаться земля. Я поднимаю голову и вижу темные силуэты в плащах, И капюшон с мрачной решимостью они кидают в могилу землю. Я трясу тень. Я пытаюсь кричать, что я жива. Тень еще жива, но голоса нет. Я напрягаю все мышцы, чтобы выдавить хоть слово. И вот оно. Я что-то промычала и проснулась. «Тень!» — перепуганное сновидением ментально позвала я. Она не ответила. «Тень!» Тишина. От ужаса сердце отстукивало бешеный ритм. Дышать было трудно. «Нужно открыть окно», — как-то вяло и медленно подумала я. Попыталась встать? и Не смогла. Руки и ноги были свинцовыми, голова шла кругом. Казалось, вся комнатка, освещенная мрачным лунным светом, кружится, не останавливаясь. Что происходит? Напрягая мышцы и еле шевеля языком, я смогла позвать. «Лейла! Найли!» Девушки вроде начали ворочиться, но не ответили. Я хотела повернуться к ним, напряглась и ужаснулась. Комната перестала плыть перед глазами, но в ней заметно потемнело. Углы и шкафы стали черными, как будто исчезли, и на их месте начали зиять пугающие дыры черной бездны. И из них в комнату поползли громадные чёрные щупальца. От ужаса у меня внутри все похолодело. «Тень!» — мой ментальный вопль она не могла не услышать но все же драконица не ответила. Щупальцы медленно ползли ко мне. И не только ко мне. Точно такие же тянулись к сестрам. Я слышала, как девочки нервно ерзают по койкам. Они тоже их видели. Видели и ничего не могли сделать. О, богини, что происходит? Щупальца почти достали меня, когда в комнатке раздался тихий звон, а следом неясным светом озарились ведьмовские мешочки. Свет скользнул по полу, разгоняя тьму. Щупальцы потянулись обратно в бездну. «Морок!» — почти осознанно подумала я. «Это морок! Нас снова отравили или воздействовали? Надолго ли хватит сил у ведьмовских мешочков? Нужно открыть балкон, впустить воздух, сильнее распахнуть шторы, пропуская лунный свет!» Я попыталась напрячься и сделать хоть одно движение, но только простонала. Тело не реагировало, будто было не моим. Взглядом я скользнула по комнате. «Лела и Найля!» Лежали бездвижные. Даже стонов уже не было слышно. Я ощутила, как и меня покидают силы. «Гиката!» Я прикрыла глаза и позвала сквозь пространство. «Гиката, мы погибаем!» Минута, две, три. Я старалась считать секунды, чтобы не провалиться в беспамятство, прерывая счет только для того, чтобы продолжить отправлять безмолвный призыв. «Гиката!» Звон стекла показался мне спасительным. А следом послышался голос Айя, Ая, Ая и клек от Мифика. Уф-хух-фух! Цык-цырык! Геката! Прошептала я, приоткрывая глаза, но увидела над собой лорда Реймонда. Ая! А на что с вами? Геката, их нужно уносить отсюда! уф хух Громко прокричал Мифик. Я успела заметить, как он перевоплощается в грифона и огромной лапой хватает Лейлу а следом надо мной проявился мрак. Он ткнулся в меня мордой и тоскливо позвал. «Сень!» Как и мне, ему она не ответила. «Она молчит», — смогла проговорить я. «Я не чувствую ее». На этом силы оставили меня. Последнее, что я слышала, — это рык дракона.